«Отдай долг и езжай хоть на полюс. Это просто». «Будь это просто, я не пробовал бы сбежать», — ответил я. «Хватит, Трис, я уже понял». Я знал, что она терпеть не могла тех, кто называл ее коротко, и никогда не отказывал себе в этом маленьком воздаянии. Белатриста кивнула, сделала какое-то движение пальцами, и я вдохнул полнее.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 — На нем ведь нет долговой веревки, как на тебе. Если тебе удастся убедить его вернуть долг, то я засчитаю тебе твой. Вот и все. — А что он тебе должен? — Не мне. — Нам. — Вам и? Белотриста никак не отреагировала. Деньги, алмазы, клюв грифона, кровь одноногого единорога, пролитую в полнолуние за обеденным столом — Ответом снова была тишина. Черный конь Белатриста размеренно бухал копытами. Липа смирно шагала рядом. Приближался в сизый тракт. Я помолчал. Потом продолжил, потому что от вида молчащий Белатриста мне делалось не по себе. «Я полгода работал у тебя сборщиком податей. Меня ненавидит уже вся округа. А теперь мне нужно еще и выбивать долги у бешеного некроманта?» Сказал я, надеясь услышать про Шивера хоть что-то сверх того, что я о нем знал. «Шивер — не некромант», — сказал Белатриста, снова глядя перед собой. «Он — нечто иное». «В подробностях?» — спросил я. «Не будь туманно, как ярмарочный провидец!» «Он может оживлять неживые вещи по подобию живых существ, если у него есть какие-то части этих существ».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 одна нога которой была обглодана до костей и буйно помешанный белолицей некромант в бесформенном черном плаще с глазами такими же мертвыми, как и у лошади. Меня пробрала жуть. Но прежде чем я успел об этом задуматься, я увидел и коня, и всадника, въехавших под сень рощи. И оторопел. Шивер был высок, худ и беловолос,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 — Угу, — подтвердил я. — Моя уверенность в том, что он ничего не собирается мне отдавать, почему-то крепло. — Тебе? <смех> не могу. Так что отдам кому-нибудь другому, — заявил колдун и радостно засмеялся, словно какой-то забавной шутки. И его соломенный конь, стоявший как огородное пугало, поднял ногу. — Стой! — испуганно окликнул его я. — Почему? — Это долго, понимаешь, — сказал он. «За мной гонится данцы. а все знают, что он наемник не из простых. Я бежал так, что загнал коня. В Блэрде. я выгодал немного времени, чтобы сплести себе нового. По счастью, я отобрал три масла у стаи собак. Четвертое они мне не отдали, да и собак не удалось раздобыть». Он противно ухмыльнулся. «Но коня я, как видишь, сделать успел. Мне нужно спешить, а отдать то, что я должен, и так-то быстро». «Э, нет...» — ответил я. — Это мой последний шанс расплатиться срант. Если надо, я задержу Данца, но долг ты отдашь сейчас. Шивер рассмеялся скачущим неровным смехом. Зрачки его немигающих глаз продолжали мерно пульсировать. — А как ты умудрился влезть в долги к Белатристе? Сам? Или купил? — Купил, — буркнул я. — Вот что парень, — сказал Шивер. — Данс, ты не задержишь ни на секунду, и ничего я тебе не отдам. Когда он настигнет меня, у меня будет то, что ему предложить. — Я тебя не отпущу, — сказал я свирепея и теряя остатки осторожности. — Ну тогда лови, — ответил он, пожав узкими плечами, и его соломенный конь без предупреждения сорвался в голоп. Липа попятилась и заржала, и, выругавшись, я пустил ее в погоню за шивером.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 и будь что будет. Я был слишком зол, чтобы думать о последствиях. Шивер совершил ошибку, оставив коня. Дороги здесь больше не было, но и такого бурелома, как остался позади, тоже. Начинался ровный, просторный лес с высокими старыми деревьями, а впереди видна была освещенная солнцем поляна. Бересклет и терновник перекрывали мне путь, и я прошел чуть вправо, отыскивая проход. Тихо-тихо, потому что на поляне кто-то был.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 Вот уж кого не думала тут увидеть. Она улыбнулась. Я поморщился. В ее обществе я всегда чувствую себя неловко. А я тут дрова собираю. Моя старушка недалеко. Зайдешь в гости? Нет, ж, спасибо, сказал я. Она посерьезнела. Почему ты всегда такой мрачный, Джером? спросила она. Не всегда, ответил я. Да, я знаю. Это только когда я с тобой разговариваю. Я отмахнулся от ее слов, пряча клинок в ножны. «Хен, здесь никто не проходил?» — спросил я. Голос после гонки стал хриплым. «Проходил», — ответила она, внимательно глядя на меня большими серыми глазами. Это была крупная, рослая девушка с округлыми чертами. Губы и глаза у нее были чем-то подведены, даже в лесу. Я не ожидал ее тут встретить, но почему-то отчасти был даже рад. Впрочем, ничего удивительного в том, что она была здесь, я и не находил. Охотники тут не были редкостью. Собственно, в ее занятии и крылись истоки моего к ней отношения. Мне претили ее жизнерадостные рассказы о том, как она завалила лося ради рогов, как охотилась на тощих, едва вернувшихся по весне гусей или натаскивала собаку на пестрых диких утятах. Я никогда не говорил ей, что мне неприятны ее разговоры. Ну, давал это понять достаточно прозрачно. «Ты его видела?» — спросил я. «Только мельком, но я слегка понервничала. А кто это?» Это некроман Шивер, сказал я, и он мне нужен. Шивер? Глаза ее округлились. Тот самый? Да. Разоритель мангару, чернокнижник, неплатильщик налогов и разбойник в розыске. Все как полагается. «Угу». Хен настороженно оглянулась. А ты что здесь делаешь? И зачем он тебе? Пошли расскажу. Куда он, говоришь, пошел? переспросил я, стараясь отдышаться. Мне тяжело было продолжать погоню, но.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 «Да, он сбежал через реку, но снять веревку не смог. Впрочем, достаточно было того, что он нашел, кому ее продать. три рант явилась вскоре, я не успел добраться до, так сказать, человека, который снял бы веревку за очень умительную плату. Я надеялся на него и проиграл, все из-за нехватки времени. А причем здесь шивер? Вдали застриготала сорока, очень-очень далеко впереди». Мы замерли, прислушиваясь, но она вскоре затихла. «По иронии», — сказал я, — «моя обязанность урант — собирать долги, налоги, займы и все такое прочее. Шивером должен». Я так поняла, что возвращать долг он не спешит. «Да, он спешит в другую сторону», — ответил я и замолчал. Хен молчать долго не могла. Спустя полсотни шагов она опять начала разговоры про охоту. «Тут хоть самой в долги залась от себе хороших собак».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 Она начала оборачиваться, и прилипшие к стволу волосы потянулись клейкими нитями, а выпирающие позвонки стали раскладываться с влажными щелчками. Она обратила ко мне длинную белую морду, высокая, безглазая, с шевелящимися отростками вместо ногтей, и я, ошпаренный ужасом, попятился и побежал. «Да», — повторил я и добавил, не желая вдаваться в подробности, «но я не знаю название той твари».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 С ужасающей стремительностью кабан скользнул позади хен, походя, разорвав ей клыком артерию под правым коленом. Кровь хлынула багровым фонтаном, хен надломилась, как скошенная трава, и, выпустив бесполезный нож, упала в листья. Он развернулся ко мне в тот момент, когда я силой опустил клинок, разрубая ему шею прямо за ухом. Я выдернул меч из пустой раны, прежде чем он повернулся ко мне, и ударил его изо всех сил, развалив рыло надвое.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 Я бросил меч, схватил ее нож и разрезал штанину, отхватив нижний кусок. Затем я перетянул ее бледное окровавленное бедро выше раны, так туго, как смог. Я ничего не смыслил в ранениях, понимал только, что ей сейчас плохо. Она вся была бледной, белизной лица, почти сравнявшись с масками проклятых ранд. Теплый металлический запах крови стоял над поляной. Листья под хен покрыла глянцевая красная пленка. Я поднял ее и прислонил спиной к стволу. Пот выступил на ее висках и над верхней губой. Глаза подрагивали над опущенными веками. «Джером», — позвала она тихо. «Что, Хен, сиди тихо, сейчас я...» «Джером», — Хен подняла руку, взяла меня за затылок перепачканными пальцами, оставляя кровь на моих волосах. «У меня там чучело медведя, и если мы отсюда не выйдем...» «Какого медведя?»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 Я наблизнула губы, ее начала колотить мелкая дрожь. Щеки пошли пятнами, словно ее кто-то держал за лицо безжалостными холодными пальцами. Эн, мы успеем, я подниму тебя на «Не перебивай меня, я и так плыву!» Я замолчал, слушая. «У меня в сумке есть ламповое масло и огниво есть. Он... там не песок, а пилки».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 пропитанных маслом. Труд, найденный в сумке вместе с огнивом, я примотал туда же, кресало и потертый кусок кремня сунул в карман и пошел вперед по дороге. Я понимал, почему охотница тогда замяла разговор о втором чучеле. Пещерный медведь был редким зверем, из тех, что почти не ходят по земле, и охота на него не приветствовалась. Тем более она не хотела говорить «мне».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 «Ты гонялся за мной только для того, чтобы прогнать подальше!» Колдун положил руку на рукоять клинка, который носил у пояса, и двинулся ко мне. Я отступил на шаг, одновременно чувствуя спиной жар пламени и лицом прохладный ветер наступающей ночи. Рыжие цветы и синие тени делали черты его лица зыбкими и неуловимыми. Дальше я отступать не стал. «Там умирает Хен. Помоги мне или дай мне пройти!» М, -м, м ее так зовут. Дурочка. Думала, что я не заметила ее там, на поляне. Это ее кабан постарался». «Надеюсь, данцы снесет тебе голову», — ответил я. «А теперь уйди». Извини, парень», — сказал Шивер. «Я немного приврал, когда сказал про данцы. «Я закусил губу». «Так чего ты бежал, как от огня?» «Вообще-то мне сюда и нужно было», — сказал он. «Здесь вечно бродят охотники, а, как ты знаешь, куски животных мне очень подходят. А чучница вообще удача». заткнись», — попросил я. «Ну почему? Вполне справедливо», — сказал Шевер радостно. «И, значит, можно убивать кабана, а кабану ее нет». «Это сделал не кабан», — ответил я, чувствуя, как мой голос дрожит от негодования. «Это сделал ты. Восстановилось как-то слишком много». «Зачем ты соврал мне?» — Проданце. — Чтоб ты погнался за мной, — сказал Шивер. — Тракт, место проезжие. Нужно было звонить тебя сюда. — Зачем? — Некромант улыбнулся. — Ты понимаешь, что магия долга — сильная вещь, а сердце должника, парень, — очень сильный ингредиент. Сердце человека, на котором лежит бремя долга, добытое в уплату другого долга, — еще более сильный.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 Человек был высок и широкоплеч. Во цветах огня я не разглядел лица, только стальной клин маски с крестовидной прорезью. Это был охотник за головами. «Данце?» — изумленно спросил Шивер. «Ты? А что тебя удивляет?» — без особого интереса спросил наемник. «Ты же сказал, что врешь!» — просипел я, поднимаясь на ноги. Голова кружилась, кровь текла из ран в четыре ручья. На меня никто не обращал внимания. Ты сжёг весь урожай в Кимангару, шантажировал старусту Студонжа, превратил стадо коз в каких-то тварей, зарубил охотника за наградой в Гилиголе и вдобавок затеял массовую драку в Блаэрде. И все это с конца лета. Я молчу о том, что было до того. Ты в розыске с самого ледохода. Тебе странно, что я пришел за тобой? А ведь логично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 Темноту меж стволов затягивала белесой дымной мглой. — Ты же можешь. Тогда она будет должна мне, — Джером, — сказала Белотриста, повернув ко мне маску. Она казалась призраком, и меня озноб продрал при взгляде на нее. — Она будет должна мне больше, чем был должен мне ты. Она будет жить. — И да, — позвала Белатриста, — ты хочешь, чтобы я тебя спасла?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 Белатриста склонилась ко мне, и ее маленькие руки затянули новый узел на месте разреза. «За тобой долг, Джером». «За мной долг, Белотриста Рант». Проклятая петля снова, как сотню раз до того сжала мне шею, практически ее не касаясь. Какое-то время я смотрел, как Белотриста, спешившись, возилась возле хен.